В стороне, на пустующем месте, где была прежде изба и садик умершего в прошлом году старого кузнеца, ребятишки сбивали камнями и палками маленькие зеленые яблоки и, подпрыгнув, ломали ветки, на которых виднелись яблоки. Одна палка упала около разговаривавших, сидевших на бревнах. «Но вы, чертенята!» – крикнул кузнец, оглянувшись на ребят. «Зачем с той стороны кидаете?» «Не можете отсюда зайти? Головы-то ни черта не работают!» Все оглянулись на ребят и помолчали несколько времени. «Вишь, он тут яблоки-то какие!» — сказал Филипп. «В орех! А у немца, братец ты мой, чего только нету! Яблоки в два кулака, груши, сливы эти, ну прям рай! Места хорошие, вот и рай!» — сказал, вздохнув Сафрон, и опять стал смотреть в сторону. «Дуракам всегда хорошие места достаются», — заметил угрюмый коновал, держась одной рукой за глаз, а другой, приминая пальцем огонь в трубке, которую, жмурясь, насасывал без перерыва. «Не любят они народ, эти хорошие места. Все подальше хоронится. Как где трудовой народ, так тут и нету ничего. Смотреть противно. Вот возьми ты хоть нашу округу. Где не посмотришь, везде рвы, кочки эти». Нет, на них погибели, рожь тощенькая, лесу не осталось, Поры голые, скотина заморенная. А вот где народа еще нет, там места хорошие, жирные. Это верно. Наши уехали лет пяток назад, куда это, в Сибирь, что ли, подались? Так сначала писали, что рожь рожает, словно тебе лес. Лес, а? Скажи на милость. Картошки прям тысячи. Тыщи! И прям сказать, никакого труда не нужно. Пахать не пашут, а так поскребут, поскребут еловыми сучьями и ладно, лежи всю зиму на печке. Вот это места, сказала несколько голосов. Да, а потом пожили года три, а она, мое почтение, уж зартачилась родить перестала. Лес, от чего пишут, погорел. Что за причина? Кто ее знает? Значит, опять не понравилось, что народ пришел. Теперь уж и неизвестно, где эти хорошие места-то остались, сказал, вздохнув Сафрон. Говорят, туда подались, проговорил, сидевший в том же положении коновал, и, не глядя ни на кого, показал большим пальцем куда-то через плечо далеко направо. Все посмотрели туда, где заржеными полями на горизонте синели вдали туманные полосы лесов. — Нет уж, видно, куда ни ходи, конец один, — сказал Андрей Горюн, тощий мужик, сидевший босиком на бревне, махнув рукой. Он повесил голову и задумался о чем-то безотрадном. — Да, вот теперь и земли прирезали, — сказал Сафрон. — А ведь она все та же, здешняя земля-то. Кабы с нового места, вот бы другое дело. Или раньше бы годков на двадцать. Вот бы двадцать годков попользовались хорошей землей. А теперь года три, попашешь, она и сойдет на нет. И он, сняв свою войлочную шляпу, медленно почесал голову. «И трех еще не пропашешь», — заметил кузнец. «А вон Никитовскую землю. Какие-то чухонцы тогда купили, так она у них никак не сходила. Рано захватили, вот и не сходила. Кто ее знает?» Мяту эту все сажали. Слово, небось, знают. Вот они сходят. Это верно, согласился Сафрон. Как для плода, так и для земли. Надо слово знать. А кто его нынче знает? Видишь, молодежь-то какая пошла. Он опять стал смотреть куда-то в сторону. Потом, помолчав, прибавил. Вот от того и сходит все на нет. Лесу нет за двадцать верст. Земля как зала. Теперь этой прирезанный то много ли хватит? Как подать и велят за нее платить, она и выдохнется. Очень просто. За хорошими местами бы идти. Угоняешься за ними, сказал мрачно Коновал. Нынче ты на него сел, а завтра оно из паров выйдет. Очень просто. Хотя бы годочек попользоваться такой, чтобы сама рожала, сказал кузнец, а не гнуть бы спинто. Или бы слово узнать. В старину много слов знали. Пошепчет, пошепчет, и готово. Загребай. Словами-то тоже, небось, не всегда потрафишь, сказал Филипп. А вот у немцев бы отхватить кусок хороший с хорошими местами. Это бы ладно было. Все равно и на два года не хватит. Рвами пойдет, да кочками. Отозвался безотрадно Андрей Горюн. Вот бы места хорошие найти. «Да к этому еще слова разузнать!» — сказал кузнец, оглянувшись на всех. Но все уныло молчали, слова все позабыли, а хорошие места все равно долго трудового народа не выдержат. 1919 год